Евгений Бергер. «Горизонт событий». Книга третья. «Темная сторона». Читает Сергей Дедок. Пролог. Мир изменился, хотя он всегда меняется. Перетекает из одного русла в другое, словно горная река. И в мире нет ничего вечного, кроме запаха алкоголя возле барной стойки ночной Вероны. А затот устало протирал стаканы и готовился к закрытию заведения. Было уже слишком поздно. Все те, кто хотел погулять, уже разбрелись по домам, а одиночки, что заглушали в пабе свои страдания, разошлись по клубам. И вроде пора закрываться, но дверь скрипнула а музыка ветра тут же издала приветственную трель. «М, «М?» — бармен приподнял взгляд и даже немного удивился. «Агент Сибата?» «Привет, а тот улыбнувшись, ответил Такаши и присел за барную стойку. плесни мне бренди на два пальца». «Нет проблем», — озадаченно ответил Барман и, взяв бутылку, тут же налил в стопку. «Ситуация с вороном выбила вас из колеи?» «Государственная тайна и все дела...» О! Выпив содержимое рюмки и поморщившись, Сибатов встрепенулся и посмотрел на Азатота уже расслабленными глазами. «Какая же это тайна, если даже ты в курсе?» «Ну, об этом круглые сутки говорят в новостях. Куда ни включи, будет о вороне». «Так уж и круглые сутки», — ехидно усмехнулся агент и, взяв пульт, произнес, «Запомни, друг мой». «Новости в тему включается только в кино». Нажав на кнопку, Сибата включил старенький телевизор, что висел в углу. «Что именно? Мы можем только предполагать. Причиной пожара стало возгорание газового баллона. Жертв нет, а на месте происшествия работают специалисты», — закончила новость ведущая. «Видишь? А ты говорил, крутят. Ха. Опять к тебе приходили мои ребята и все рассказали, верно?» «Верно» пожав плечами, ответил Азатот. «А что такого? Мне всегда все рассказывают». «Да уж, и то верно». Агент вновь повернул голову к телевизору. «Волшебники среди нас» вновь начала ведущая строгим тоном. После инцидента в рыбацком районе Токио, где мутант спас от гибели нескольких рыбаков с тонущего судна, по всему миру начали появляться свидетельства о различных проявлениях металюдей». Кто-то демонстрирует свою силу в открытую, а кто-то действует в тени. На данный момент мы насчитали свыше сорока тысяч обращений с зафиксированными случаями использования магии. Ух, тяжело вздохнул Сибата. Час от часу не легче. Этого стоило ожидать, пожал плечами а Азатот. Мир изменился. Если в Токио металюдей ненавидят то не значит, что их будут гонять повсеместно. Говорят, в Российской империи с ними обходится намного лояльнее. Не был в России, ничего сказать не могу. А насчет рыбацкого района... А зато взглянул на официантку, что как раз отошла подальше. Говорят, исчезнувший Цубаса появился. Да ну, серьезно? Агент сузил глаза. Барман знает... А агент высшего департамента нет. Забавная ситуация. На что вы хотите, Сибата-сан? У меня тут выпивают разные шишки. Мне-то все равно до этого дела нет. Да и человек под градусом, как правило, не помнит сути своего словесного поноса. м, -м, -м а ты идеальный шпион. Ну, не сказать, что прямо-таки идеальный, усмехнувшись, ответил Азатот, подливая в рюмку еще бренди. «Моя фишка в том, что я настоящий. Мне не важно, что вы говорите. Мне важно, что вы пришли именно ко мне. Выговаривайте все, что есть. Запомню или нет, это уже дело десятое». «Справедливо. А не боишься, что кто-нибудь решит укоротить твой язык?» «Ага, боюсь. Два раза», — строго хмыкнул бармен. «Дело-то не в том, что я боюсь. Дело в том, что их язык сам рассказывает все, поэтому с меня взятки гладки. Да и к тому же, как я говорил, пьяный человек редко помнит суть, а что помнит, в том искренне сомневается. В любом случае, если бы я кому-то не угодил, то давно бы уже не стоял тут». «Точно!» Сибата залпом осушил рюмку. «Всего доброго, а дальше смотрите музыкальный хит-парад», заключила ведущая и сложила бумажки. Пошла финальная заставка, и спустя мгновение после рекламы йогурта на экране появился молодой человек в блестящем пиджаке. «Всем большое йо-хоу! С вами хи-хи-хит-парад топ-10!» «Ох, опять какая-то дичь!» — обреченно выдохнул агент. «Кстати, а тебе нравится тут работать?» «Мне нравится получать отсюда деньги», — пожал плечами бармен. «Ну да, тоже справедливо», — кивнул Сибата. «А накати еще полтинничек. Может, саке?» «Не-не, сегодня не праздник. Сегодня обычный день, и я просто хочу немного расслабить мозг». «Понимаю», — кивнул Азатот и вновь наполнил рюмку. «Сегодня у нас суперпрорыв в кикутименами с песней «Баллада первой любви», — Очень жаркий клип и не менее жаркая песня, черт побери. Сходу запрыгнула на пятое место нашего чата, а видеоклип за два дня набрал свыше 12 миллионов просмотров на Ютубе. «Это ли не чудо?» — верещал цветастый ведущий. «Ах, мечтательно вздохнул сибата Кикутиминами. Какая прелесть!» «Согласен, она очень миленькая. И все песни у нее такие чистые и светлые. Это точно». «Давай погромче». «Нет проблем». А затот выхватил пульт и настроил громкость. Минами сидела на высоком барном стуле в красивом платьице, а вокруг стояли манекены в костюмах. такие блондинистые мальчики. И все это было на розовом фоне. Счастливо улыбнувшись, Минами начала петь своим нежным голосом. «Я вижу тебя каждый день, ты улыбаешься мне, а сердце сразу уходит в тень». М -м -м, а зато сладостно улыбнулся и положил бородатую голову на руки. Ух, какая она прелесть!» «И как поет!» — восхищенно воскликнул Сибата. «Повезло ее парню, это да». «А я так хотела, хотела, хотела, хотела». Минами резко спрыгнула со стула и вытащила бейсбольную биту, обтянутую колючей проволокой. «А ты растоптал мое сердце!» «А зато ты, Сибата, нервно сглотнули!» «Поэтому я хочу, чтобы ты сдох, моя первая любовь! Хочу, чтобы ты сдох прямо сейчас!» С милой улыбочкой Минами начала разносить головы манекенов, из которых вместо мозгов и крови вылетали блестящие фиолетовые конфетти. «Сдох прямо сейчас! Я так хочу, чтобы ты сдох, моя первая любовь! Хочу, чтобы ты сдох, сдох, сдох прямо сейчас!» А зато ты, Сибата, с ужасом раскрыли рты. «Милый, как только я поняла, что хочу быть с тобой, все женщины этого мира начали гоняться за тобой, и мне плевать, голубая у этой сучки кровь или обычная!» Я не хочу отдавать тебя ей. Герцогиня или же простая девчонка, мне наплевать, ведь они хотят тебя не меньше меня, но я так люблю, люблю, люблю и мне так сложно убить их всех, даже, даже, даже если я истреблю весь женский род на земле. Ты улетишь на другую планету и найдешь женщин там. Тебе плевать, плевать, плевать на мою любовь, поэтому я сделаю так, чтобы было проще всем. Я убью тебя прямо сейчас. Сдохни в самых тяжелых муках. Минами с радостной улыбкой скрывала манекеном животы длинной катаной, и оттуда на пол валились мармеладные черви. «Я ненавижу тебя, поэтому сдохни, сдохни прямо сейчас. Я ненавижу и люблю. Пускай моя катана любви тебе поможет. Оу, оу, оу, сдохни прямо сейчас. Я хочу разрезать тебя на маленькие кусочки». Это а Азатот с ужасом смотрел на экран. «Нормально, что я чувствую в сердце тепло. И я тоже», — кивнул Сибата. «То ли это голос у нее волшебный, то ли я завидую такой дикой любви». «Прошу, умри, умри прямо сейчас. Я ненавижу тебя, и мне плевать, герцогиня или простая девчонка. Я убью тебя, украду тебя у них, чтобы жестоко убить, убить, убить. Моя любовь, как вся планета, но ты не видишь ничего». Сердце на тарелочке было жестоко проткнуто длинной шпилькой туфельки Минами. «Я не найду покой, пока не разрежу тебя на тысячи кусочков. Умри, милый, я ненавижу тебя. И где бы ты ни спрятался, моя любовь найдет тебя. Сдохни, сдохни, сдохни. Люблю и хочу твоей крови». Разрезав останки манекенов бензопилой, Минами послала милый воздушный поцелуй. На этом веселая песенка закончилась. «Черт!» я влюбился я тоже тусклый свет свечи играл с тенями старинных книг которыми были заставлены высокие стеллажи из черного дуба старуха вальяжного седала на табурете и надев пенсне внимательно смотрела на огромный талмут люди не равны с рождения у каждого свои особенности и способности прокряхтела она и раскрыла книгу мы появляемся на свет с огромными перспективами мы можем достичь абсолютно любых высот и как часто одного желания бывает недостаточно госпожа маргарет может быть воды юноша в смокинге тут же вышел из мрака и присел на одно колено «Вы хорошо себя чувствуете?» «Нет, Ноир, все хорошо. Мне в любом случае осталось недолго». «Не говорите так, госпожа!» — возмутился юноша. «Это неправда». «Почему?» — усмехнулась старуха и взглянула на юнца. «Боишься потерять свою силу, да?» <кхм> Парень лишь скромно кашлянул в белую перчатку и поднялся. «Давайте сохранять этикет до конца» насколько тебе хватит моей души год два десятилетия век поверьте надолго ответил ноир и поспешил уйти обратно в тень вам нельзя перенапрягаться подхалим о как глупая была когда обратилась к тебе молодость часто сопровождается глупостью госпожа ноир расплылся в жуткой улыбке а его черные зрачки на мгновение блеснули ярко-красным оттенком. «Вы не первая и не последняя, госпожа». «Когда вас узнает общественность, что вы тогда сделаете?» поинтересовалась старуха, внимательно глядя на закорючки каллиграфического почерка. «А нас никто не узнает. А если я расскажу, вас сочтут психически нездоровый. Будут уповать на возраст. Наир продолжал улыбаться. Госпожа Маргарет, вам лучше доживать свой век спокойно, без лишних телодвижений. Контракт есть контракт. Я знаю, но... Оглядываясь вокруг, я понимаю, что еще так много не сделано. Все дела не переделаешь. Вы возродили содружество, воспитали новых рыцарей внедрили своих людей под самый нос ее королевского величества и уничтожили борзых. «Это неправда!» — скрикнула старуха и с громким хлопком закрыла книгу. «Мальчишка! Он до сих пор жив, и я не успокоюсь, пока его кровь не прольется на землю. Отпрыск этой белобрысой стервы, которая предала нас, которая отказалась от всех из-за жалкой пародии на любовь, идиотка!» Перед ее ногами лежал весь мир, а она отказалась от этого идиотка. Выбрала сумасшедшего спасателя. «Ух, как меня трясет от гнева!» «Тише, тише, госпожа! Вам необходимо принять лекарство», — произнес Ноир. И, ухватившись за длинную рукоять, покатил сервировочный столик вперед. «Она добилась результата сразу. За два дня создала то, на что у меня ушли годы». «Годы тяжелой работы, но ничего, ничего. Она мертва. А я нет!» — злорадно усмехнулась старуха, а затем с кряхтением повернула дряхлую голову. «Скажи, Ир, а долго ты еще будешь издеваться надо мной?» «А?» — парень остановился возле выхода и улыбнулся еще более жутко. «Пока не истечет срок контракта, моя госпожа, но...» «Скоро все закончится, поверьте мне, я успею увидеть смерть их рода». «Это зависит от ваших рыцарей, моя госпожа», — ответил юноша и поспешно удалился из библиотеки. «От рыцарей, которых я вырастила ценой собственной жизни», — вздохнула госпожа Маргарет и, скрестив сухие вытянутые пальцы, взглянула на свечу. Ты никогда, никогда не станешь новым главой Содружества чертов отпрыск Матидзуки. Будь ты проклят! Международный аэропорт Токио встречал утро. Солнечные лучи уже вовсю освещали терминал, проникая через вытянутые окна и широкие двери. Утренние гости аэропорта суетливо перемещались к своим стойкам, то и дело поглядывая на информационное табло. Дженнифер Суит, милая девушка, что совсем недавно приехала из Америки и работала на паспортном контроле, заступила на смену. Было объявлено о начале регистрации на рейс Токио-Пекин, и к стойке выстроилась довольно длинная очередь. Первым подошел улыбчивый темноволосый парень, И вроде ничего необычного, но Дженнифер почувствовала от него странную ауру. Мета-человек Мартин Карбоне, прочитала она в паспорте, итальянец. Тоже приезжал в Токио на заработки, хотя многие европейцы приезжают сюда в поисках новой жизни. И да, заработать большое количество денег при желании и усердии можно, правда, в большинство из этих денег в итоге уходило на проживание – «Япония очень дорогая страна». «Что-то не так?» Обворожительно улыбнувшись, поинтересовался Мартин. «Да нет». Девушка улыбнулась в ответ, видя, как зрачки его глаз меняют цвет. Из теплых шоколадных превращаясь в жутковатую гетерохромию из зеленого и желтого. «У вас линзы цвет поменяли?» «А? Ничего страшного. Такое бывает», — ответил парень. «Говорят...» «Глаза — это зеркало души, и как бы ты ни скрывал, а правда все равно всплывет наверх». «Да, возможно», — ответила Дженнифер и вручила билеты с паспортом обратно, совершенно ничего не поняв. «Удачного полета, господин Карбоне». «И вам всего доброго», — ответил Мартин и направился дальше. «Это точно был метачеловек, быть может, даже из секретной организации». В такие моменты жалкая жизнь Дженнифер на одно мгновение наполнялась важностью и великим смыслом. Голова бешено кружилась, но дикий холод довольно быстро привел меня в чувство. Хвост, вместе с которым я упал, с черт знает какой высоты, практически рассыпался на куски. По крайней мере, от гальюна, в котором я находился... Не осталось вообще ничего. Оглянувшись, я понял, что именно спасло мне жизнь. Огромный лес из тополей и новоаляскинских берез простирался на многие километры вперед. Правда, то место, куда я упал, было четко обозначено буреломом. «Прости меня, матушка природа, больше не буду, честное слово». Яркий черный след на небе уходил куда-то за снежные сопки значит, нужно идти в том направлении. А на улице не май месяц. Прохладно, это мягко сказано. И плюсом я одет в академическую форму. Шикарно, просто невероятно. Я был вообще удивлен, как она не порвалась и выдержала всю эту дичь, которая произошла во время удара. Хотя сейчас нужно подумать о том, как найти крейсер». Судя по черному следу, который до сих пор не рассеялся, они либо экстренно сели в нескольких километрах отсюда, либо разбились. Второй вариант я очень не хотел, ибо если так, то черт знает, сколько надо будет ждать спасательную операцию. А у меня ни воды, ни еды, даже одежды теплой нет, а руки уже подмерзают. Выдохнув густой белый пар, Я подошел к хвосту и немного обрадовался. Там было что-то вроде багажника. Если есть багажник, значит, есть и вещи. Ну, по крайней мере, я на это рассчитывал. Сейчас полутаем, авось и найдем, что полезное. Княжна не дура и явно взяла с собой в дорогу что-нибудь на аварийный случай. Аккуратно забравшись по скомканной обшивке, я отворил крышку багажника. Там было два больших черных чемодана. Честно, даже не представляю, что там может быть. Громко крякнув, я подтянул к себе первый и, спрыгнув с ним, в снег раскрыл. Твою ж дивизию. Внутри лежал самый настоящий Triple Action LCC Thunder 50 BMG противотанковый пистолет. Ну, как-то так. За что? На мгновение мне даже показалось что возле рукояти лежит рыжий волосок. Да не, померещилось. Обреченно вздохнув, я вытащил пушку из чемодана. Увей, сесты. С другой стороны, я слышал, что на Аляске водятся волки и медведи, поэтому лучше трипл, чем ничего. Разложив вытянутые патроны по карманам, я пристегнул пистолет к поясу и полез за вторым чемоданом. Оружие это понятно, все вполне логично. Летишь на севера, будь готов к внезапным ситуациям. Например, когда задницу крейсера отрывает непонятным взрывом. Сходил, блин, в туалет. Вытащив второй чемодан, я с лицом ребенка, который разворачивает киндер-сюрприз, распахнул его в надежде, что хоть там окажется что-то более полезное. Увы, там был какой-то... «Странный смартфон на браслете». «И что это? Зачем оно вообще нужно?» Выкорчевав странный агрегат из лежбища, я внимательно его осмотрел. Тот подумал немного и решил включиться. «Вас приветствует система экстренного выживания «Лесник», — поздоровалась чудо-штука. «Для точного считывания данных и синхронизации с телом», «Присоедините меня к запястью, как часы». «Как часы?» — усмехнулся я. «Ну ладно». В итоге я присобачил некоего лесника к руке. Чем-то отдаленно напоминал «Пип-бой», только поясок тоньше и экран больше похож на стандартный смартфон с диагональю примерно 5,5 дюймов. «Сенсорное управление». Из функций было определение уровня выносливости, сытость, баланс воды и общее физическое состояние. «Прошу, занесите личные данные. Мне необходим ваш вес, рост и возраст. Также необходимо заполнить поле с именем. Так нам будет проще взаимодействовать», — пояснил лесник. «Хм, так ты типа компьютерный Биар грилс то есть помогаешь выживать, да?» «Все верно». Итак, я жду данные. Хорошо. Я открыл интерфейс. Так, вес 69 кг, рост 174. Так, возраст. Биологический или духовный, шутка. Возраст 18 лет. Имя Ичеро или Виктор. Да ладно. Пусть будет Ичеро. «Понятно, господин Ичеро, сканирую данные», — радостно ответил лесник. «Эх, няшку бы сюда! Она бы согрела меня своим милым голоском. А сами та еще хитрая сучка. Даже костюм положила. Будет очень жалко, если он сломается во время крушения. Кстати, если княжна тоже сломается, это будет вообще не весело. Надо бы ее скорее найти и вытащить. Она мой билет в большую жизнь». «Моя земля! Ой, в смысле, моя любимая девушка! Как же я тоскую и скучаю по ней! Жива ли она? Я же сойду с ума от волнения!» Хе. «Хватит этого фарса!» «Господин Ичиро, есть угроза переохлаждения!» «И что дальше? Необходимо развести малый костер!» «Малый? Не понял! Я стоял посреди обломков и чесал репу, ибо никогда не слышал такого определения, как «малый костер». «Малый костер», — спокойно повторил лесник. «А у тебя видео есть? Инструкция схватывает на лету». «А тебя не проведешь? Ай да русские! Вот что ликвидация утечки мозгов за границу животворящее делает». Лесник показал стандартный костер. «Это круто! Но я так долбанулся, что энергии хватит!» «Ай, к черту, надо найти дрова!» «Обратите внимание на землю. Там может быть валежник». «Да ладно!» Я взглянул на лесоповал и, наломав веток, начал собирать костер. Несмотря на то, что я чудесная сверхновая, энергии после быстрой регенерации осталось мало. И чувствует мое сердце без медитации все это дело будет восстанавливаться очень долго. «Интересно». А будь я Альфы или, да фиг с ним, даже бетой выжил бы? Хороший вопрос, но мне кажется, что я знаю на него ответ. Собрав ветки и ломанные поленья в кучу, я надрал с деревьев коры и принялся поджигать. Со стороны, наверное, выглядело забавно. Стоит парень в бордовой академической форме, пыхтится, трясается от холода, стреляет слабыми искрами в кору, а мобильник на руке с важным видом рассказывает, что для розжига необходим качественный труд. Пока я пыхтел, пытаясь надышать на окоченевшие руки, лесник рассказывал мне, что в качестве труда раньше использовали грибы-тутовики. Интересно, познавательно. И главное, очень полезно для данной ситуации. В конечном итоге, я даже сам не понял, как, но у меня получилось поджечь все это мероприятие. Сперва пошел густой белый дым, в нос ударил знакомый запах зимней деревни. И спустя полминуты из веток показались первые языки пламени. Костер затрещал и разгорелся. Я присел на имитированный стул и начал греться. Рекомендуемое время возле костра 20 минут. «Ты чего? У меня столько нет», — возмутился я. «Мне надо искать эту розиню в горах. Черт знает, в каком она сейчас состоянии. Лесник, а может, как-то побыстрее?» «Ошибка запроса», — как бы извиняясь, произнес он. «Хорошо. Есть ли возможность сократить время обогрева?» «Нет. Для того, чтобы тело согрелось и имело небольшой запас энергии, вам необходимо прогреться 20 минут. Уже девятнадцать». «Отлично». «Слушай, а мне придется постоянно вот так сидеть и разводить костер?» «Да». «Альтернатива?» «Поиск альтернативных вариантов?» «Варианты найдены. Если вы найдете теплую одежду, то есть шанс увеличить срок нахождения на улице. К сожалению, здесь отсутствует связь. Я не могу получить информацию, связанную с геоданными». «Плохо?» «Нет. Вам необходимо найти цивилизацию». «Угу, уже нашел», – буркнул я в ответ. «Это прекрасно. У вас есть шанс найти теплую одежду». Лесник, впрочем, как и интеллект Каф, был очень узколобым и понимал далеко не все. Хотя, может быть, оно и к лучшему. «Если человек создаст искусственный интеллект, который сможет поддерживать нормальную беседу, то многие бы отказались от общения с людьми». Зачем тратить время на эти кожаные мешки, когда у тебя дома все есть? Правда, по общению с няшкой я заметил один интересный нюанс. Она всегда берет. Абсолютно всегда. Она еще ни разу не дала мне новой информации. Лесник в этом плане более совершенный. Он хотя бы про грибы может рассказать. Но опять же, няшка более живая. Она научилась понимать не только команды, но и разговор, Это, с одной стороны, хорошо тем, что теперь с ней стало еще веселее, но, с другой, няшка теперь имеет в памяти тонну гигабайт ненужного словесного мусора, который ей никогда не пригодится. Она солдат, мой солдат, а солдатам во время боя нельзя нести чепуху. Вот так, под веселые рассказики об альпинистах, я просидел рекомендованные двадцать минут. И Лесник был прав, Я и вправду согрелся. Потушив костер, я направился в то место, куда предположительно полетела передняя часть крейсера. Нужно перейти небольшое поле, затем лес, и где-то там, за сопками, я должен найти княжину. По крайней мере, мне так хотелось. Насвистывая одну из песенок минами и вышагивая вперед, я вдруг услышал странное сопение. Повернув голову вправо, Я понял, что кроме холода меня ожидают проблемки и покруче. «Чтобы отогнать диких зверей, вам необходимо заткнись, лесник. Их уже не отгонишь», — сглотнув, произнес я, схватившись за рукоять пистолета. Прямо ко мне из лысых кустов медленно выходила стая волков. «Отлично. Кажется, будет незабываемое приключение. Ну, а сами...» «Если вернусь в академию, то устрою кое-кому веселую жизнь».